Глава 20. Начальник склада был в звании прапорщика. Был толстый, носил усы. Он прикладывал руки к груди для убедительности и говорил: "Ни литра не осталось. Вон, бочки пустые стоят. Госзакупка вчера и позавчера все выкупила. Нет горючего. Прямо ни литра". Не мог поверить Саблин. "Урядник, говорю же тебе, вон погляди, 40 бочек, все пустые". Аким почему-то ему не верил. а Идти толкать бочки, чтобы убедиться, было как-то невежливо. Выйдите в полк, вдруг предложил прапорщик. Там Колыванов замна штаба, у него завсегда есть. Он из резерва дать может. А если не даст, то я вам дам из своих запасов, из личных. У меня литров 20 есть. 20 литров! Досаблю да ещё 60 нужно было. Двигатели прожорливые — жуть. — А где у вас полк? спросил он у прапорщика. А в центре. Дорогу прям туда и ведет. Мальков, все время молчавший во время разговора, когда вышли на улицу, сказал: Мутный тип. Вы казаки все время себе на уме. Не поймешь вас. Видно, ему тоже не понравился кладовщик. Слышать такие слова Акиму было неприятно, а еще неприятнее было то, что сержант был прав. Кладовщик вправду был мутным. Но зачем всех под одну гребенку то грести? Он ничего не ответил сержанту. "Ну?" спросила их панова. "Что с горючим?" "Кончилось все», — сказал Саблин. "Нужно в канцелярию полка сходить, там могут дать, продать". Так пошли сказала женщина Все кто встречал их на улицах оборачивались на них вернее оборачивались на Панову Здесь в центральных болотах грибка было особенно много этим они и славились Дважды проезжающие мимо казаки останавливались и предлагали ей респираторы очки начинали рассказывать про грибок но она с улыбкой благодарила и отказывалась говорила что знает про грибок Она привлекала излишнее внимание, но все равно упрямо не хотела надевать маску. Когда они пришли на площадь, Саблин сразу определил, где штаб, а Панова сразу нашла столовую. "Идите", произнесла она. "Я пойду, спрошу, есть ли номера". "Слышь, сержант", сказал Саблин. "Иди с Пановой. Лучше я один схожу, поговорю". "Принято", сказал Мальков. И пошёл догонять по Его как будто ждали. Только он вошел в здание, тут же дневальный проводил его по коридору в кабинет, где уже были два офицера. А следом за Акимом вошел еще один. Все поздоровались с ним за руку. Колыванов представился подполковник девятый полк. Кротов представился Исаул. Сауль представился еще один Исаул. "Саблен, говорил он, пожимая руки. Второй полк. Ну, садись, рассказывай, второй полк, кого ты к нам привез?» — сказал подполковник, предлагая Акиму сесть напротив его стола. Остальные офицеры расселись рядом, готовы были слушать. Аким даже немного разволновался от такого внимания. "Учёных привез. Мы тут дело одно делали, топливо кончилось", начал он. "Знаем Рыбаков на северо-западе пугали, сказал Кротов. А что искали там? Да заразу одну, жабу, что людей у нас угробила. Вот у вас тут такая же водилась, сказал Саблин. Нашли? с надеждой спросил подполковник. Убили, отвечал Аким с каплей скрытой гордости. Вот молодцы, похвалил Колыванов. А то мы эту, как ты говоришь, заразу две недели искали. А как вы ее нашли? Почувствовал, сказал Саблин. Я там у себя уже с такой встречался. Так это ты первую жабу на антенне убил, когда один из всех жив остался. Я, кивнул Аким. Крепкие казаки во втором полку, сказал, восхищаясь кротов. Опять приятная гордость тронула его сердце. И за себя, и за свой родной полк. Но он добавил: Да в этом заслуги-то мало. Ученая хотела ее живой поймать, а мы с солдатами по дурости жахнули по ней из пулемета. Хотели пугнуть или ранить, а первой же пулей ей башку снесли. Мы тебе за то, что башку ей отстрелили, дадим топливо. Сколько нужно, сказал подполковник. Дадим. Аким зафиксировал это и обрадовался. Теперь-то он сержанту нос утрёт. Он тот-то начал на казаков глупости говорить мутные они мол литров 60 нужно сказал Саблин получишь обещал Колыванов Слушай урядник заговорил Есаул Боротаев а кроме как ловли этой жабы островитяне ничем тут больше не интересуются Может заметил ты что-нибудь Островитяне? растерянно переспросил Аким. Он чуть не спросил какие островитяне? Но тут же понял, что этих солдат и по новому Исауил и считал островитянами. Точно. А ведь сам он и не догадывался об этом. Ну а у кого еще могло быть столько денег, что они так запросто могли строить такие большие лодки, иметь ресурсы, чтобы кататься по болотам, обещая ему большую зарплату. А ты что, не знал, что женщина с островов, спросил подполковник. Она же у них главная, главное и ведет себя словно генеральша а эти слова поперек не говорят Но меня орала вот видишь думала она городская», — растерянно сказал аким а когда у них спрашивал что-нибудь так они молчали мол секрет офицеры переглянулись и даже засмеялись глядя на его растерянность заплатить обещали спросил кротов обещали И немало, сказал Саблен. А ты не заметил, что снаряга у этих солдат не такая, как у нас, спросил Барутаев. Антенны, коллиматоры другие. Думал спецназ, думал новое снаряжение какое-то. У них все новое, все самое лучшее, думал мало ли. И ничего больше их не интересовало, кроме этого существа, продолжал Барутаев. Нет вроде пытался вспомнить, саблен. Поново, главное у них хотела выспаться в постели, помыться и ехать на Трухан ловить третью жабу. Офицеры снова переглядывались. И Аким теперь понял, почему заведующий складом не дал ему топливо и направил в штаб полка. Именно для этого разговора. Видно, интересовала офицеров их экспедиция. Ладно. Наконец произнес подполковник. Видимо, больше вопросов к нему у них не было. Иди, получай топливо и будь с ними начеку. Ты урядник казак справный, сразу видно. Но помни, островитяне они не наши, Не казаки болотные, и не городские с севера, даже не степняки. Они сами по себе. Саблины сам отознал. Да все об этом знали. Он встал, пожал крепкие казацкие руки и вышел немного ошарашенный. Никак он не мог подумать, что Панова островитянка, хотя казалось, что об этом говорил весь ее вид, манера себя вести. С солдатами еще не ясно, может и городские, но вот Панова. Ну а как женщина, что скоро станет прабабкой, так может молодо выглядеть? Ее внучки семнадцать. только если она с островов. Так и шел он, раздумывая, пока не дошел до столовой, где нашел Панову и Малькова. Они ели жареную курицу с печеной тыквой. Панова даже курицу ела не так, как все. Делала она это изящно, почти не пачкаясь. Так еще суметь нужно. Аким подошел к столу и Панова спросила: "Так что? Дадут нам топливо или придется по домам ходить и просить? Сказали, что дадут 60 литров. Можно получать. Женщина взглянула на сержанта, и тот сразу перестал есть, встал из-за стола. На складе выдадут? Да, ответил Саблин. Он хотел пойти с Мальковым, но Панова остановила его. Урядник, останьтесь. Сержант сам получит. Есть, машинально ответил Аким и тут же выругал себя за это. Она ему не командир, а наниматель. Садитесь, предложила Панова и продолжила обгрызать куриное крыло. Садиться за белую скатерть и на хлипкий стульчик в грязной и тяжёлой броне было у казаков не принято. Он отодвинул стул, чтобы не пачкать скатерть, и аккуратно сел, чтобы не раздавить стул. Получилось некрасиво. Словно его за стол не пустили. Но она не обратила на это внимания. "Обо мне говорили?" спросила Панова, вытирая руки салфеткой. "И ты! Ну все знает!» — подумал Саблин. "Откуда она все знает?" «О вас?" ответил он. "Что спрашивали?" продолжала она, наливая себе выпить. "Спрашивали, что мы тут делаем. Вы сказали?" "Ну а чего мне врать?" Конечно, сказал. Так они нас еще и похвалили. А про меня что вам сказали? Сказали, что вы с островов «Прелестно. А вы сами до этого не додумались? Она усмехнулась. Я думал, что вы из города, ответил он. И панова вдруг рассмеялась, звонко и громко, так что все в столовой посмотрели в их сторону. Ах вы уморили урядник меня продолжала заливаться она: вы прелесть, таким, просто прелесть, вот только никогда вам не служить в особом отделе. Как ни странно, все это показалось Саблину обидным. И слова эти, и снисходительный смех, и даже слово прелесть, что за мерзкая словечко. Да еще так громко она его повторяла, что официантки, стоявшие невдалеке, понимающие улыбались. Слыша, как она фамильярничает с ним? Хотя были они все китаянки. Ладно, не дуйтесь, Все еще посмеиваясь, продолжала она. Я вам комнату заказала. Будете спать на кровати, а не в лодке. И баню. Вы любите баню? Глупо спрашивать это. Кто ж не любит баню? Я открыла кредит. Любая еда, любые напитки. Все, что захотите. Интересно. Это она все еще насчет оскорблений не успокоится или боится, что он уйдет и не поедет с ней на Турухан? Помыться мне надо, буркнул Аким, вставая. Конечно. Она достала сигареты. Ваша комната 9. Как помоетесь, так приходите сюда. Поешьте что-нибудь. Тут неплохая еда. «Черта с два. Ему вообще не хотелось с ней сидеть. Он встал и сказал: Закажу себе еду в комнату, если можно, конечно.